Глава шестнадцатая. Нападение. «Да чего же холодно!» Сидя верхом на лошади, я подула на озябшие ладони и поежилась. Ранним утром мы выдвинулись в дорогу, и с каждой лигой пути становилось все прохладнее. Я надела всю имевшуюся одежду, но по-прежнему дрожала. Скорее бы болото осталось позади — Уверена, именно оно виновато в странной погоде и вездесущем тумане. Копыта лошадей утопали в белесой мгле. Я надеялась, что животные не переломают ноги. Конечно, в этих условиях ехать быстро не выходило. — Долго еще до Ристоуна? — спросил Гроу и ласково похлопал лошадку по крупу. — Потерпи, звездочка, скоро мы остановимся на ночлег. то, с каким трепетом гном относился к своей кобыле, настолько не вязалось с его мрачноватым обликом, что каждый раз вызывало улыбку. «Тоже торопишься?» — поинтересовался Терри, примастившийся позади меня. И мне, и моей лошади пришлось привыкнуть к такому необычному спутнику. «Кристиан вон весь издергался. Похоже, мы отстаем от графика». Дракон метнул на оборотня пронзительный взгляд, но тот и глазом не моргнул. Гном досадливо кивнул. «Пожалуй, я начинаю переживать. Боюсь, как бы не опоздать». Я искоса глянула на Гроу. Я полагала, что он и впрямь собрался в отпуск, но, похоже, дело в чем-то другом. «Ты так и не рассказал нам, зачем идешь в Леранту?» Любопытство в голосе Терри можно было черпать ложкой. Он заерзал позади и, не выдержав, перелетел к гному. и правда Я неожиданно поддержала оборотня. Все, что угодно, лишь бы заполнить тишину. За целый день мы с Кристианом не сказали друг другу и двух фраз. «Это тайна? Или ты можешь поделиться подробностями?» Глаза гнома подернулись мечтательной дымкой, и он вздохнул. «Помните, я говорила визите короля в мой ресторан два месяца назад». Он приезжал со свитой, и среди них была одна женщина. «Так я и знал!» — воскликнул Терри. «В истории обязательно должна быть замешана женщина!» Гроу отмахнулся и продолжил. «Мы встретились случайно. Я заканчивал работу в ресторане, а она вернулась за забытыми перчатками. Слово за слово и завязалась беседа». Обсудили погоду и поданые блюда. Ничего серьезного. Но я влюбился с первого взгляда. «Да ты, оказывается, романтик!» присвистнул Терри. «А женщина-то красивая». «Очень!» — выдохнул Гроу. «Высокая, стройная, с копной золотых волос. Один поворот ее головы изящнее, чем я сам». «И что произошло дальше?» — заинтересовалась я. У нас было всего три вечера, пока его величество гостил в городе. Она тоже что-то почувствовала ко мне, я уверен. Но на четвертый день она не пришла. Даже не сочла нужным сообщить, что уезжает. Наверное, она не восприняла меня всерьез. Я ведь всего лишь гном. В голосе Гроу прорезалась горечь, и мое сердце дрогнуло от жалости. Теперь я понимала, почему порой он выглядел таким задумчивым. Тосковал по возлюбленной. «Сочувствую», — неожиданно вступил в разговор Кристиан. «Порой женщины жестоки». Дракон мазнул по мне взглядом, а я вспыхнула от возмущения. К чему он клонит? Наш случай совершенно иной. «И ты отправляешься в Леранту, чтобы завоевать возлюбленную», — умилился Терри. «Я сделаю все возможное», — торжественно пообещал Гроу. Невольно я восхитилась его решимостью и мысленно пожелала удачи. Надеюсь, его избранница и вправду что-то чувствовала к нему, а не просто убивала время разговорами. Пусть хотя бы у этой истории будет счастливый конец. «Вы слышите?» — вдруг спросил Крис. Я перевела взгляд на него, и беспокойство на его лице мне совсем не понравилось. Гроу насторожился, и даже Терри замолк на полусловие, Я напрягла слух, как учил дракон, и сердце ухнуло куда-то в пятки. «Вой!» Я услышала вой, от которого поджилки затряслись, и он не очень-то напоминал волчий. «Звуки доносятся со стороны болота», — подтвердила я. «Это какие-то животные?» «Если это те существа, о которых я думаю, то лучше бы нам не встречаться с ними». «Ты же интересовалась, кто такие мразки? У нас будет шанс увидеть их воочию», — нахмурился Кристиан. «Пускайте лошадей в галоп нам нужно оторваться». «Но как же туман?» — возразил Гроу. «Давайте просто держаться тракта. Неужели эти твари выскочат прямо сюда?» «Еще как», — усмехнулся Кристиан. «Туман становится гуще с каждым часом. Еще немного, и мы попросту заблудимся». «Надо как можно скорее обогнуть болото». Кусая губы, я пришпорила лошадь и вскинула поводья. Прежде мне не приходилось бывать в этих краях, но я много путешествовала и часто сталкивалась с другими странниками. Никогда не слышала о подобном. Неужели болото действительно проклято? Защитные артефакты отключили из-за отбора невест в королевском замке. И теперь мы рискуем проверить эту теорию на собственной шкуре». Несколько часов прошло в напряженной скачке. Мы молчали, и тишину нарушали лишь тяжелое дыхание лошадей, тонущий в тумане цокот копыт и свист поднявшегося ветра. Вой прекратился, но чутье, не раз выручавшее меня в передрягах, подсказывало, что мразки не отстали, а лишь затаились. Однако едва я поверила, что все обойдется, как вдруг деревья расступились, а на тракт, Выскочил огромный зверь, отдаленно напоминавший волка, его морда была уже и длиннее, а ощеревшаяся пасть с рядом мелких, но даже на вид острых зубов, с ниткой слюны, заставила меня заледенеть от страха. «Мраск!» — выдохнул Кристиан, не то выругавшись, не то назвав зверя. В мгновение он со звоном выхватил меч из ножен, и лезвие засветилось серебристым. «Я займусь им», «А вы уезжайте, спрячьтесь за стенами города!» Раздался треск кустов, и на дорогу выскочило еще два зверя. Теперь наши шансы на спасение из маловероятных превратились в призрачные. Вместо ответа я вытащила кинжал из ботинок. Удивительно, но у меня даже пальцы не дрожали. Гроу, крякнув, покрутил секирой, а Терри загородил меня собой. Он не сумеет остановить мрасков, но даже секундная задержка поможет нам». Не дожидаясь атаки, крестьян зажег на ладони огонь и швырнул в морду ближайшего зверя. Тот зарычал и рухнул в туман, силясь сбить пламя. проклятье Дракон даже не сможет нормально использовать магию, а мой дар и в лучшие времена бесполезен в драке». Крис спрыгнул с лошади и встретил лезвием меча второго зверя. А в следующее мгновение... Оставшийся мраск прыгнул, и посторонние мысли вылетели из головы. Нам достался один зверь на троих, но и этого хватило, чтобы лоб покрыло испарина, а горло перехватило спазмом. Терри кружил вокруг мраска, не давая ему перейти в наступление. В отличие от людей, зверь не нуждался в разрешении увидеть оборотня, но ощущения от контакта с призраком злили его и заставляли держаться подальше, Изредка Гроу удавалось достать его секирой, но мраск не отступал. Я тоже спрыгнула с лошади, но чем я могла помочь? Крепко сжимая кинжал, зубочистку против настоящего хищника, искоса поглядывала на Криса, стремительно темнело, да еще этот туман. Сердце замирало от страха за дракона, его меч расчертил шкуру кровавыми полосами, Но раны были слишком поверхностными, чтобы достаточно ослабить зверя. Огненные шары Криса больше отвлекали, чем причиняли вред. Неужели все кончится вот так? Однако в последний момент дракон всадил меч в пасть мразка, и во все стороны брызнула кровь. Внезапно за спиной раздалось движение, а следом туша третьего обожженного мразка приземлилась прямиком на мою лошадь. Та отчаянно заржала и вдруг замолчала. Я ринулась к ней, напрягая зрение, и пытаясь рассмотреть, что происходит. Туман поднялся до бедер, замедляя, но я отчаянно пробивалась вперед. Когда Марева перед глазами немного разошлось, раздался крик Гроу, а сам гном тряпичной куклой рухнул под лапы зверю. Словно в кошмаре я наблюдала, как мразк схватил его за шиворот и потащил в лес. Терри отчаянно бросился на перерез, но зверь не выпустил добычу. Та же участь постигла мою, уже мертвую лошадь. Через пару минут тракт опустел. Кристиан обессиленно опустил меч, а пламя на его ладони погасло. — Они утащили Гроу! — отчаянно выдохнул Терри. Словно в насмешку, туман медленно таял в воздухе, и даже луна вынырнула из-за облаков, осветив место битвы. «Мы ведь спасем его, не оставим!» Я с надеждой всмотрелась в залитое кровью лицо Криса. Меня затрясло, а слезы прорвались наружу. Дракон ожесточенно сжал челюсти и кивнул. Они оставили его в живых, потому что сочли более лакомым кусочком, ребенком. мраски не убьют его сразу, а будут учить молодняк охотиться. У нас еще есть шанс спасти его. Промозглый ветер проникал под одежду, выдувая последние крохи тепла, и я то и дело ежилась, даже не сознавая этого. Прямо на тракте мы разожгли костер и уселись вокруг, чтобы согреться и хоть немного прийти в себя. Впрочем, Мой взгляд все время натыкался на тушу убитого Крисом Мраска, и желудок делал кульбит. Выходит, Гроу сейчас во власти таких же чудовищ, возможно, твари не убьют его сразу, но запросто могут покалечить. Прежде чем выдвигаться за гномом, следовало обработать раны Криса и обсудить план. Хотя какой там план? Мы понятия не имели, сколько в лесу мрасков. Да и туман не внушал доверия. Он отступил, но затаился, Среди могучих стволов елей и сосен, будто наблюдая за нами, я, не мигая, уставилась в пламя и вздрогнула, когда рядом присел Крис. Его руки и грудь исполосовали мелкие порезы, которые вновь сочились кровью. Мне повезло больше всех, я осталась невредима. Терри метался рядом, и на его лице появилось непривычно жесткое выражение. Кажется, сейчас оборотень как никогда сожалел о том, что он всего лишь призрак. Кристиан притянул меня к себе, и я всхлипнула, уткнувшись в его грудь. Меня затрясло от пережитого ужаса, а горло перехватило спазмом. «Тише, тише!» — шептал дракон, поглаживая меня по голове. «Я что-нибудь придумаю, но ты вовсе не обязана идти за Гроу, хотя и здесь оставаться опасно». Я отчаянно покачала головой. «Нет, я отправлюсь с вами», Гроу рассчитывает на нас, и я не смогу сидеть, сложа руки. «И что же нам делать?» — мрачно спросил Терри. Крис прищурился и окинул оценивающим взглядом мертвого мразка. «Из нас ты единственный, кому хищники не причинят вред. Ты можешь отдаляться от Саманты?» Оборотень закусил губу. «Это довольно непросто, но я постараюсь. Но вполне возможно, что после меня выкинет в небытие». Твоя задача — разведать обстановку. Попробуй найти Гроу и сосчитать мрасков. В драконьих горах мне попадались записи об этих тварях. После удачной охоты они чаще всего впадают в крепкий сон. Вполне возможно, что развлечение с Гроу они отложили на завтра. Если мы найдем его сегодня... Терри отрывисто кивнул. Я понял. Попробую что-нибудь узнать. Призрак полетел в сторону леса, но вдруг дернулся и остановился, словно уткнулся в невидимую стену. Немного помявшись, он все-таки перелетел сквозь нее и исчез. А я вскинула ладонь к шее, изумруд в кулоне нагрелся и обжег кожу. Кажется, у него получилось. Крис с надеждой всмотрелся в чащу леса и стиснул зубы, будто борясь с собой. Сообразив, что я все еще полулежу на его плече, я отодвинулась, и посмотрела ему в глаза. «Почему ты идешь на это? Ты же не хотел рассказывать Гроу о своем происхождении. И не помешает ли это твоему делу в Леранте?» Похоже, я угодила в яблочко. На лицо Криса набежала тень, а в зеленых глазах отразилось пламя костра. «Помешает», — хрипло согласился он. «Но бросить Гроу я не могу». Мы снова замолчали, я отвернулась к огню. «Наверное, внутренне я ждала, что дракон отвернется и уйдет, ведь он так спешит в столицу. Но его готовность помочь, он ведь наверняка понимал, что мы можем погибнуть, зародила в душе робкие ростки надежды. Возможно, у нас что-то получится, если, конечно, мы выживем. У меня вырвался нервный смешок. Самое время думать об этом, Саманта. Пока не было Терри, Крис заставил меня перекусить и вскипятил воды». но от предложения вздремнуть я решительно отказалась, несмотря на уговоры. Вместо этого отчаянно всматривалась в темноту леса, стараясь не обращать внимания на клубящийся туман. Где же призрак? Неужели с ним что-то случилось? Изумруд больше не нагревался, и я молча кусала губы, ожидая какого-то знака. Спустя несколько часов, когда я уже потеряла всякую надежду, тери вдруг материализовался в воздухе прямо передо мной. Выглядел он отвратительно, еще прозрачнее обычного. Он стал буквально тенью самого себя. Я вскочила с места, бросившись к нему. И лишь спустя пару шагов до меня дошло, что мне не помочь бесплотному духу. «Что-нибудь удалось выяснить?» — спросил Крис. Терри кривовато улыбнулся. Логово мрасков в нескольких лигах отсюда, на северо-западе, возле истока ручья. «Сколько их?» — нахмурился дракон. «Четверо тварей и три щенка. Последние, конечно, безмозглые, но здоровенные». «Ты видел Гроу?» — вырвалось у меня. Призрак кивнул, и вдруг замигал. Призрачно-синее сияние, обычно подсвечивающее его изнутри, потухло, а сам он почти растворился — Спустя секунду оборотень проявился вновь и затараторил «Я видел его. Он лежит в яме. Самому ему не выбраться. Похоже, это старая охотничья ловушка. Он жив, но без сознания». Шумно выдохнув, Терри закончил. «Небытие утягивает меня. Но я вернусь, как только смогу. Удачи!» Мгновением спустя Терри окончательно исчез. И мы с Крисом остались одни». Дракон многообещающе улыбнулся, отчего бровь с белесым шрамом изогнулась, а лицо приобрело хищное выражение. «Четверо тварей. Если мы сумеем отбить запах и застанем их врасплох, то наши шансы весьма велики. Если выдвинемся сейчас, то доберемся до логова на исходе ночи». Уверенность мужчины внушала надежду. Я немного воспряла духом. Но как мы отобьем запах «Пройдем через ручей?» «Этого недостаточно», — покачал головой дракон. «А твой дар не поможет?» «Конечно, запах — задачка сложная, но ты можешь снять меня личину, которую слепила утром, чтобы сэкономить силы». «Никогда не убирала запах», — растерялась я, но упрямо вскинула подбородок, призывая магию. «Самое время попробовать!» Дар отозвался с неохотой, а я впервые почувствовала вмешательство ведьмы. Внутри будто образовалась тонкая пленка, не оставлявшая воздуха. Я и прежде не ощущала своего дракона, но подспудно чуяла, что что-то не так. Хорошо, что дар не был напрямую связан с ипостасью. «Ты справишься», — ободряюще улыбнулся Крис. А я, сделав глубокий вдох, зачерпнула силу. «Я должна справиться ради Гроу». Сучок предательски треснул под ботинком, и я испуганно вздрогнула. К счастью, обошлось. мраски не спешили выскакивать из логова. Кристиан приложил палец к губам и уверенно шагнул вперед. Он двигался беззвучно, словно перетекая с одной ноги на другую. Впрочем, он-то отлично видел в темноте. А мне приходилось щуриться. Оставалось надеяться, что я сумела избавиться от запаха, и мразки не учуют нас». Прежде мне не доводилось так глубоко вмешиваться в работу тела. Внезапно Кристиан остановился. Кажется, мы почти на месте. Неподалеку раздавалось журчание ручья. Край неба алел предвещая скорый восход. Надо бы поторопиться. Жаль, что Терри еще не вернулся. Даже осколок изумруда, обычно реагирующий на присутствие призрака, превратился в безжизненный камень. Мы затаились среди ветвей пышного кустарника. На первый взгляд поляна была пуста, но я знала, что мраски где-то рядом. Четверо. От мысли о том, что мы не справимся и не спасем Гроу, в животе образовалась пустота. Крис выглянул наружу и удовлетворенно кивнул. Обернувшись, ко мне шепнул. «Я вижу яму, о которой говорил тери Знать бы, насколько она глубока. Но если Гроу ранен, ты вряд ли вытащишь его». «Дракон прав. Я, конечно, сильнее, чем человек, но и гном не самой хрупкой комплекции. Придется идти за ним вдвоем», — озвучил мои мысли Крис. «Постарайся двигаться как можно бесшумнее, в наших интересах, чтобы мразки не проснулись». Я отчаянно кивнула. К горлу подступила дурнота. Но усилием воли я выровняла дыхание и отогнала липкую панику. «Я нужна Гроу». а моя истерика делу не поможет. В конце концов, я не раз попадала в передряги, удирала от драконьеров и стражи, отбивалась от приставаний, подумаешь, мразки. Они не опаснее грабителей, что как-то хотели отобрать в темном переулке с трудом заработанные деньги. Сделав глубокий вдох, я сжала руки в кулаки и проскользнула за Крисом, стараясь шагать след в след. Кажется, я даже забыла дышать. Дракон внимательно оценивал обстановку, а меня хватало лишь на то, чтобы идти. «Великий отец, я никогда особенно не верила в тебя, но, пожалуйста, дай нам уйти незамеченными, я даже свечку поставлю в храме и обязательно посещу службу». Надеюсь, моя отчаянная мольба достигла адресата. Когда мы добрались до ямы и заглянули внутрь, сердце оборвалось, Гроу был жив, но явно без сознания На его лице наливался цветом синяк, а рука была прижата к телу, словно он берег ее. Как будто этого недостаточно, вся его одежда изорвалась и покрылась кровавыми пятнами. Быстро оглядевшись, Крис спрыгнул вниз, а я прикусила язык, чтобы не выругаться. Если мразки проснутся, то останется только последовать его примеру. Одной мне не справиться. Дракон похлопал по щекам Гроу и зажал ему рот ладонью, чтобы тот не выдал себя. Очнувшись, гном испуганно вздрогнул, но тут же расслабился, узнав Кристиана. «Можешь двигаться?» — одними губами спросил дракон. Гроу встал и поморщился, баюкая левую руку. Крис подсадил его, а я протянула ладонь, помогая выбраться на поверхность. В глазах гнома было столько признательности, что я вдруг почувствовала неловкость, впрочем, расслабляться рано. Внезапно за спиной раздался озадаченный тоненький рык. Закусив губу, я резко обернулась, опасаясь увидеть оскалившего морду мраска. Однако возле ямы стоял щенок, впрочем, он был не намного меньше родителя, а чистокол зубов впечатлял. Он ошалело тряхнул лобастой башкой кажется, не понимая, почему игрушек стало так много. Крис, тоже выбравшийся на поверхность, замер, сжав челюсти. Он выставил руку, готовясь зажечь пламя. Но в последнюю секунду заколебался, надеется уйти мирно. Повинуясь жесту дракона, я сделала шаг по направлению к кустам. Но щенок обиженно рыкнул. Проклятье! Кажется, он не хочет, чтобы гости покинули его. А если он поднимет тревогу... Мы с Крисом переглянулись, и он медленно вынул меч из ножен. Тут же вспыхнувший серебристым. Мраскеныш отшатнулся, жалобно заскулив. Похоже, ему приходилось сталкиваться со сталью. Как неудачно. Видимо, великий отец счел, что на этом мы израсходовали запас везения. Не видать ему меня на службе в храме. «Хороший песик», — ласково проговорила я, пятясь к кустам. Песик не оценил. Из его горла вырвалось нечто среднее между лаем и писком, и на зов отреагировал родитель. Здоровенная тварь выскочила будто из ниоткуда и загородила собой детеныша. На звуки подтянулись и остальные звери, окружив нас. Из маловыполнимой миссия превратилась в невозможную. «Зря вы за мной вернулись», — вздохнул Гроу. «Мы еще повоюем», — Стиснул зубы Крис и первым атаковал Мраска. Теперь у нас было преимущество. Глупый щенок, что по-прежнему топтался рядом, не догадавшись перебежать к своим, звери явно мешкали, словно опасаясь, что мы причиним ему вред. Лезвие меча вошло прямиком в глаз зазевавшегося хищника и к горлу подкатило тошнота. Впрочем, это не помешало мне ударить кинжалом зверя, Я лишь слегка вспорола его бок, но и этого хватило, чтобы адреналин побежал по венам. Опустив оружие, Крис вдруг остановился. «Нам незачем убивать друг друга. Дайте нам уйти, и мы не тронем вашего щенка». Из моего горла вырвался хриплый возглас. «Он что, серьезно? Пытается договориться с этими тварями? Да он спятил». Однако, всмотревшись в желтые глаза стоявшего впереди мразка я прикусила язык. В них светился разум. Хищник не спешил нападать. И дракон продолжил. «Сейчас мы уйдем, а вы не последуете за нами. Вы сожрали двух наших лошадей. Подозреваю, та, что осталась на дороге, тоже мертва. Так что мы квиты. Наверное, если бы Мраск сейчас заговорил человеческим языком, Я бы уже не удивилась. Но зверь всего лишь на секунду прикрыл глаза и чуть попятился, словно уступая дорогу. Я глухо выдохнула, не веря в происходящее. Крис кивком велел идти, но Гроу, стоявший ближе всех к кустам, вдруг заортачился. «Я не уйду без Сильвия. Идите, а я достану ее». Не сразу я вспомнила, что он говорит о секире, Конечно, сейчас самое подходящее время для верности оружию. «Гроу, идем!» — прошипела я, но тот упрямо покачал головой. Выругавшись, Крис сиганул в яму, а я нервно сглотнула. Почему-то показалось, что мраски всерьез прикидывали, не попытаться ли им загрызть нас за время отсутствия дракона. Чтобы продемонстрировать, что и мы чего-то стоим, я покрутила кинжал, и бросила взгляд на притихшего щенка. К счастью, спустя пару минут Крис вернулся с секирой в руках. Он сунул ее Гроу и поспешил успокоить напрягшегося вожака. «Мы уже уходим!» Было невыносимо страшно поворачиваться спиной к зверям. И дракон взял меня за руку, увлекая за собой. Гроу поковылял следом, сияя, будто начищенный подсвечник. «Олеющая!» Словно стыдливая девица неба обещала прекрасный день. А при виде солнца я едва не прослезилась. Кажется, я и не надеялась встретить еще один рассвет. Я, наконец, поверила в то, что все кончилось. Может, великий отец все же существует? Придется выполнить обещание и сходить на службу. «Спасибо вам», — с чувством произнес Гроу, ласково поглаживая секиру. «Я ваш должник». «Вы вернулись за мной. Я был уверен, что мне конец». Судя по довольной физиономии, воссоединению с Секирой он был рад больше, чем спасению жизни. «Откуда ты узнал, что мразки согласятся?» — спросила я Криса. «Как тебе вообще пришло это в голову?» Я же говорил, читал записи в Драконьих горах. Исследователи спорили о разумности тварей, но сходились в одном. Они невероятно преданы стае. «Все закончилось. Сейчас мы вернемся на тракт и, наконец, доберемся до Торвейха. Придется идти пешком, но, возможно, нас кто-нибудь подвезет». Однако, опустив голову, я вдруг ойкнула. Землю снова укутывал туман. Рот наполнился горькой слюной. Мы совсем забыли про болото и, похоже, подошли слишком близко.